Глава 18. Детское питание. Я стоял в гостиной Джарада и держал в руках сообщение по факсу. Оно было от британского лейбла «Аутеризм» и гласило «Гоу – очень крутой трек» с любовью, Гай. Я снова перечитал первые слова. «Гоу – очень крутой трек». Ремикс «Гоу» вышел несколько месяцев назад, и он становился все более и более крутым хитом. Я понял, что что-то произошло, когда пошел в «Лаймлайт» послушать диджейский сет Дерека Мэя, и он поставил «Гоу» в варианте «Рейнфорест Микс». Примерно в это же время Гай из «Аутеризм» прислал факс «Гоу» — большой хит, приезжайте в Англию. Так что с помощью Гая я организовал свое первое британское турне. Мне предстояло два месяца играть в клубах и на рейвах. На настоящих рейвах. Я видел фотографии рейвов в журналах. 10 тысяч человек под экстази на большом поле, на рассвете, отплясывающие под 808 State, Адамски, Гуру Джоша и Обитл. все в футболках со смайликами, размахивают светящимися палочками и обнимаются. И в теории, перед этой толпой на сцене буду я. В Англии, где я не бывал ни разу. Я всего дважды покидал страну. В 1987 году ездил во Францию, а в 1989 в Канаду, на озера. Я собирался две недели. В моем багаже содержались книги по «Звездному пути», другие научно-фантастические книги, Библия в красной виниловой обложке, которая была у меня с шестого класса, дат-кассеты, пластинки, футболки, носки, джинсы, свитер, синтезатор, Драммашина, октопад, миди-кабели. А в ручной кладе — новенький паспорт, билет туда-обратно эконом-класса в Air Пакистан. еще одна книга по звездному пути, веганское печенье, сандвич, детское питание. Я зашел в магазин здоровой пищи на Принц-стрит и стал думать, что бы взять с собой поесть в самолет. Я стоял у витрины с органическим детским питанием, и решил купить лучшую в мире органическую овсянку с бананами, состоявшую из овса, бананов и воды. Я взял одну баночку, попробовал дома, вкус был просто обалденный, и я купил несколько баночек в самолет. Простая, легко транспортабельная органическая еда. Хотя, конечно, было что-то странное в том, что 25-летний мужчина ест детское питание на пути через Атлантический океан, чтобы играть на лондонских рейвах, где все на наркоте. На следующий день я вынес кейс для синтезатора, чемодан, рюкзак, футляр для пластинок и сумку с ручной кладью на тротуар возле моей квартиры. Я вызвал такси и поехал Поло-Файет-стрит и Парк-Авеню. Выйдя у вокзала Гранд-Централ, я пересел на автобус до аэропорта. Я засунул багаж в нижнее отделение автобуса и сел, едва не подпрыгивая на месте, от паники и возбуждения. Мы проехали через Мидтаун-туннель — и, наконец, добрались до аэропорта имени Кеннеди. Проходя на регистрацию, я почувствовал себя странно. Я был один, а практически все, кто летел рейсом Air пакистан похоже, привезли с собой всю родню. Люди плакали и обнимались. Повсюду бегали дети. Какой-то человек спорил с сотрудником аэропорта, который не разрешил ему взять в багаж холодильник. Я целый час прождал в длинной, змеящейся очереди и в конце концов дошел до стойки регистрации эконом-класса. Я сдал весь багаж, получил билет на среднее место и пошел к выходу на рейс. Жуя сэндвич с яблочным маслом и бананом, я увидел Лори Андерсон, читавшую журнал. То было знамение. Она была святой покровительницей странных нью-йоркцев, и если она тоже летела в Лондон моим рейсом Air пакистан то, получается, мое путешествие было благословлено. Полет прошел не очень комфортно, но без происшествий. Я добрался до Лондона усталым и наевшимся органического детского питания. Я попытался поспать в самолете, но был слишком взволнован и каждые несколько минут просыпался. Затем я прошел миграционный контроль, взял багажную тележку и отвез свои пожитки к станции метро «Хитроу». Мне сняли домик в Вудгрине, районе на севере Лондона. Когда я согласился поехать на гастроли, Ли и Джанет тоже решили отправиться в Лондон. Ли собирался навестить свою девушку, а Джанет поехала просто в качестве туристки. Мы все поселились в одном доме. То был старый викторианский особняк, в котором жила Салли, публицист Аутерисом, со своими собаками, детьми и друзьями, которые в данный момент были в городе. Я затащил багаж и аппаратуру в метро, несколько раз сменил линии и, в конце концов, к двум часам добрался до Вудгрина, потный и изможденный. Когда я подошел к дому, в дверях стояли Салли и Джанет. Салли была одета в длинную батиковую юбку и держала в руке чашку травяного чая. На Джанет была теннисная куртка женской команды Колумбийского университета поверх концертной футболки «Полис». «Добро пожаловать в Лондон», — сказала Салли. «Привет, Мо», — сказала Джанет. Рядом с ней стояла с любопытством, смотря на меня, кудрявая светловолосая четырехлетняя девчушка. Она оживала носок и держала потрепанного плюшевого медведя Падингтона. «А это Синамон», — сказала Салли. «Синамон» взяла меня за руку и отвела в мою комнату. Там она помогла мне разобрать багаж и оборудование. Потом девчушка снова взяла меня за руку и провела на кухню. Все это время она не выпускала изо рта сок и что-то мычала про себя. Синамон выдвинула из-под кухонного стола мой стул, а Салли протянула стакан апельсинового сока. «Как себя чувствуешь? Готов к большим гастролям?» — спросила она. «Устал и еще не могу поверить, что я в Лондоне», — ответил я. «О, а где Ли?» «Он в пабе со своим другом Адамом», — сказала Джанет. «В пабе?» — удивился я. «Для него как-то рановато». «У него депрессия, Мо. Когда он приехал, девушка с ним рассталась и сказала, что спит с гитаристом своей группы. С тех пор он еще не просыхал». Зазвонил телефон. Это был Гай, и он искал меня. «Слушай, я знаю, что ты только что приехал», — сказал он, «но не хочешь сегодня вечером подиджеить». «Сегодня?» «Хорошо. Где?» «Мой приятель с Кис-ФМ устраивает вечеринку в клубе в Сохо и очень хочет, чтобы диджеем работал ты», — сказал он. «Откуда он меня знает?» — спросил я. Гай засмеялся. «По Кис-ФМ 10 раз в день крутят Гоу». После того, как я поспал несколько часов, Гай заехал за мной, чтобы отвезти на вечеринку своего друга. Я сел в машину Гая, сумкой через плечо, в которой были пластинки с техно и хаосом. Гай был фанатиком танцевальной музыки. Он диджейл в андеграудных клубах и владел «Аутерисом» — одним из самых крутых танцевальных лейблов в мире. Моего роста, с короткими светлыми волосами, он был одет в черную рубашку пола, ветровку в цветах арсенала и новенькие кроссовки «Адидас». Мы поехали по Лондону в его Рено — слушая то КИС-ФМ, то другие пиратские радиостанции. Лондон, как и вся остальная Великобритания, был полон таких радиостанций. Существовали и официальные лицензированные радиостанции, обычно довольно консервативные, где звучали песни из ТОП-40 и классическая музыка. А пиратские, которые тоже прятались где-то на частотах, располагались в заброшенных офисах и складах и на них ставили самую современную танцевальную музыку и регги. Пока Гай ехал, а в колонках звучало радио кис я смотрел в окно и думал «Я в Лондоне! Я в Лондоне!» Когда я рос, я был просто одержим всем британским. Джой Division, Секс Пистолс, Бенни Хиллом, Монти Пайтоном, Питером Севилом, Питером Отулом, Джоном Пилом. А теперь я в Англии и болтаю с Гаем, проезжая мимо британских супермаркетов и британских автобусных остановок. Солнце в Лондоне уже два часа как село, а в Нью-Йорке, где я был всего сутки назад, еще только начинался вечер. Все это казалось какой-то межконтинентальной магией. А потом по радио заиграло Гоу. «Ха, вот видишь», — сказал Гай, сделав погромче, — мы неслись по Лондону и слушали Гоу. Мы проехали мимо старинного паба, и тут зазвучал брейкбит, который я засэмплировал. Проехали станцию метро, и заиграла диско-фортепиано. То самое диско-фортепиано, которое я записал в квартире Джарода, пока сохла моя тарелка из-под овсянки. Я пытался выглядеть утонченным и пресыщенным жизнью, но на деле — Мне хотелось открыть окно и закричать во все горло «Я в Лондоне, и это моя песня! На радио! Даже не на кассете, а на радио!» «Вот видишь», — сказал Гай, — «они ставят ее 10 раз в день». Мы подъехали к клубу в Сохо и припарковались в переулке. Клуб был маленьким и потрепанным, и благоухал все теми же сырыми феромонами, к которым я привык за все время, проведенное в других клубах, сигаретами и разлитыми напитками с небольшой ноткой мочи и чистящих средств из туалетов. «В субботу ты играешь на настоящем рейве», сказал Гай, «так что считай это разминкой». «Сколько народу будет на рейве?» спросил я. «Не знаю», ответил он, «пять тысяч, десять тысяч». «Большой рейв, недалеко от бата», «Обязательно поставь там Гоу. Люди просто с ума посходят». Я начал работать на вечеринке в полночь, и это ничем не отличалось от любого ночного диджейства в Нью-Йорке, не считая того, что все в этом британском клубе были белыми гетеросексуалами. В час ночи я поставил Гоу, и 200 человек, собравшихся в маленьком клубе, зааплодировали. Подвыпивший друг Гая с -ФМ подошел ко мне и хлопнул меня по плечу. «Офигенная тема, дружище!» — крикнул он мне в ухо. «Вечеринка закончилась около двух ночи, и Гай отвез меня обратно в Вудгрин». «Ну, что думаешь?» — спросил он. «Все хорошо. Но было так странно работать для белых натуралов», — ответил я. «О, это, конечно, не мое дело», — спросил он, — «но ты что, гей?» «Нет, я и сам натурал, но в Нью-Йорке танцевальная сцена в основном состоит из негров, латиноамериканцев и геев». «Я жил в Нью-Йорке, помню». «Впрочем, не уверен, что местные ребята об этом знают», ответил он, останавливаясь возле дома Салли. «Увидимся завтра рано утром. У тебя интервью в офисе Аутерисом в девять часов». «Это четыре утра по нью-йоркскому времени», устала, сказал я. В доме Салли было темно, но Джанет не спала. Она пила чай и читала при свете тусклой лампочки, сидя за красным кухонным столом. «Привет, Мо», сказала она. «Как все...» Ее прервал Ли, который, шатаясь, прошел на кухню и рухнул на пол. Он был одет в мокрую от пива футболку Jesus энд Мэри Чейн» и не брился уже неделю. «Бля, она меня ненавидит», — простонал он заплетающимся языком. «Ли», — спросил я, — «ты в порядке?» Он посмотрел на меня расфокусированным взглядом, потом поднялся и стал бить себя по лицу. «Бля, она меня ненавидит!» — повторял он с каждым ударом. «Вот черт!» — сказал я. Джанет подбежала к нему. Он случайно ударил ее по лицу. Она свалилась на стул и с грохотом упала с ним на пол. Я подбежал и схватил Ли за руки, чтобы он не бил себя. Тогда он начал биться головой о стену. «Ли!» — крикнул я. «Ли! Ты пьян! Прекрати!» «Почему она меня ненавидит?» — спросил он и расплакался. Я отпустил его, и он снова лег на пол, плача и повторяя, почему она меня ненавидит? Джанет, с тобой все нормально? спросил я. Она сидела на полу, держась за лицо в том месте, куда случайно попал Ли. Меня еще никогда не били, пораженно ответила она. Здесь все в порядке? Я поднял глаза. В дверях кухни стояла заспанная салли в тренировочных штанах и футболке «Primal Scream». Рядом с ней была Синамон, которая все так же держала во рту носок, а в руках — Мишку Паддингтона. «Не совсем, извини», — сказал я. «Ли пьян. Она посмотрела, как он плачет на полу и покачала головой, похоже, уже жалея, что пустила в дом американцев. «Постарайся уложить его спать», — сказала она. «Детям через несколько часов в школу». Они с Синамон ушли обратно спать. «Давай отведем его в комнату», — сказала Джанет. Мы подняли Ли и под руки отвели по коридору в спальню. Положили его на бок, чтобы тот не захлебнулся рвоты, если его стошнит во сне. Он тут же вырубился. «Мы можем помолиться, Мо?» — спросила Джанет. Мы встали на колени возле кровати Ли и попросили Бога присмотреть за ним. Пока мы молились, Ли пукнул и захрапел. «Наши молитвы услышаны. Он жив» объявил я. Ли снова пукнул. «Добро пожаловать в Лондон», — сказала Джанет.